Глава 23. «Он умер», — потрясенно прошептала Соня. Настя молчала. «А что сказать?» — пустой взгляд говорил сам за себя. Хотя она и проверила пульс, не представляя, как когда-то, а точно зная, где искать. Но насколько бы сильно она ни желала ощутить под подушечками пальцев, пусть и едва различимое биение жизни, не почувствовала ничего, только сохранившуюся пока теплоту кожи. Кто-то из стоящих за спиной шмыгнул носом. Кто-то глубоко и судорожно вздохнул. на слух не определить. Настя тронула за плечо по-прежнему сидящего на корточках рыжего, распрямилась, произнесла каким-то чужим, хрипловатым голосом. «Идемте отсюда». Но никто из ребят даже не шелохнулся, не сдвинулся с места, будто они окаменели. Для большинства из них, если не для всех, это наверняка оказалась первая смерть, увиденная собственными глазами» первый лично пережитый момент. Когда в твоем присутствии случилось вот это самое, непостижимое и непоправимое. Был человек, и вдруг его не стало. Не просто ушел, уехал, пропал без вести, а перестал существовать. Потерял свою суть, превратился в бездыханное тело. И хотя у него по-прежнему имело семя, теперь оно ничего не значило. Произнесёшь, но никто не откликнется и не разделит с тобой момент жизни. Идемте. Повторила Настя громче и тверже. Хватит тут стоять! Все равно ведь ничего уже не изменишь, и задерживаться не стоило. Лучше сообщить, кому нужно, чтобы нашли и забрали. Сначала зашевелился рыжий, тоже распрямился, шагнул к остальным, закусил губы, увидев слезы, текущие по щекам Сони. Идем, идем, в который раз проговорила Настя, но уже мягче, подтолкнула вперед оказавшегося на пути Киселева. Но когда пролезли сквозь кустарник, вышли на тропинку, все опять остановились. «И что будем делать?» — мрачно поинтересовалась Кошкина. «Уходить!» — категорично вывела Настя. «Ты же слышала!» — в Покровское уточнил Рыжий. «А как же Вали, Демид!» — с вызовом напомнила Яна. «Дмитрий Артемович! Они ведь в лагере остались! Мы их там бросим, а сами сбежим!» «Вернемся туда и уже все вместе пойдем», обведя всех внимательным взглядом, уверенно пояснила Настя. «Заодно позвоним в полицию». «А может, кому-то сразу двинуть в деревню за помощью?» предложил Рыжий. Он вдруг оказался непривычно серьезным и рассудительным, хоть и осталась при нем прежняя безбашенная решимость и жажда действия. Правда, Настя засомневалась, что лучше — иметь дело вот с такими дерзкими, нежелающими сдаваться и плыть по течению ребятами или с группой примерных перепуганных деточек, послушно переложивших ответственность за все происходящее и за свою жизнь на мудрых, опытных взрослых. Хотя ведь и взрослые не всегда достаточно опытные и мудрые. Они тоже ошибаются, теряются и боятся. И не обязательно именно за себя. «Пусть кисели девчонки, сразу туда идут!» Между тем продолжал Рыжий. Наверняка там тоже полиция есть. И этот же еще, Николай Васильевич сказал. Он сосредоточенно свел брови, вспоминая: Семен, может, он как раз полицейский? Вряд ли, возразила Настя. Вы его знаете? влезла кошкина, и та больше не стала отпираться. Возможно, хотя ничего объяснять тоже не стала. Неважно, это сейчас, сразу заявила твердо. Нам лучше не разделяться. Но Славика ведь тоже нельзя тут бросать, вернул рыжий, разложил. «Мы в лагерь за остальными, а Кисель пусть бежит в Покровское, чтобы время зря не тратить. Найдет этого Семена», – вопросительно посмотрел на приятеля. «Да?» «Да без проблем», – невозмутимо откликнулся Миша, но сразу добавил. «Только я не знаю, где это Покровское». «Анастасия Игоревна, а вы знаете, как туда идти?» Опять вмешалась Кошкина. «Мы же туда и собирались после моста. Главное – выйти к реке. Там дорога вдоль берега, и дальше по ней. У меня карта с собой». Вспомнила Настя, запустила руку в карман ветровки, вытянула на свет и расправила сложенный в несколько раз листок. «Вот, тут все понятно». Найдя нужное место, ткнула в него пальцем. «Мы в данный момент где-то здесь, а вот здесь река, дорога и Покровская». Подняла взгляд, посмотрела на ребят. «Но я же не могу вас бросить одних. Я за вас отвечаю. Давайте сначала лучше вернемся в лагерь, вы останетесь с Дмитрием Артемовичем, а я...» «Так я же не вам предлагаю в деревню бежать!» Недослушав, перебил ее рыжий. «А Миша?» «Его я тоже отпустить одного не могу», со значением пояснила Настя. «Я же сказала, что за вас отвечаю». «Анастасия Игоревна!» С сердитым негодованием выдохнула Кошкина. Словно это она была старше и разумнее. Без лишних церемоний выхватила карту из Настиных рук, сунула Киселеву, прикрикнула. «Че стоишь? Беги!» «Миша!» — попыталась остановить его Настя, даже ухватить за руку. Но между ними неожиданно оказался Рыжий. А Киселев рванул прочь, воспользовавшись моментом, совсем как ему Кошкина приказала. Та еще и протянула, скривив губы в ехидной ухмылочке. «Мы подростки, такие неуправляемые!» Настя всплеснула руками. «Ребят, ну это ж вам не шутки, не игра!» «Мы понимаем», — насупленно заверил Рыжий. «И неужели вам совсем-совсем не страшно?» «Страшно», — неожиданно призналась Кошкина. «Ну какая разница? Разве безопаснее просто сидеть и ничего не делать?» «Вы бы на нашем месте так и поступили?» Прицельно уставившись Насте в глаза, с нарочитым пониманием поинтересовался Рыжий. «Может быть», — на секунду задумавшись, ответила та, и тут же услышала. «Неправда», — негромко возразила до того молчавшая Соня и нерешительно подрагивающим голосом добавила. «Пойдемте быстрее в лагерь». «Да, идем». Еще до того, как сдвинулись с места, Настя достала телефон и, пока шли, жала на иконку вызова раз за разом, повторяла, как заклинание. «Дим, ну ответь же, да ответь же, Дим!» Но телефон то выдавал тягучие гудки, то вообще непробиваемо молчал, скорее всего, из-за плохой связи. Настя прекрасно видела, как то появлялась, то исчезала жалкая полоска на индикаторе. И когда уже совсем отчаялась и даже решила, будто в лагере в их отсутствии тоже что-то случилось, напарник появился сам. Вышел из-за деревьев навстречу. Увидев, обеспокоенно спросил прямо издалека. «Ну что, так и не нашли?» Ну, можно было и не подтверждать. Все же и так очевидно, раз Славика с ними нет. И Настя даже время тратить не стала на абсолютно бессмысленные слова. Тоже прямо на ходу заговорила. «Дим, надо звонить спасателям и в полицию». «А в полицию зачем?» озадачился тренер. «Помнишь, бывший директор лагеря к нашему костру приходил?» Торопливо пояснила Настя. «Мы его нашли в лесу» кто-то его подстрелил. Дмитрий Артемович на несколько мгновений застыл ошарашенно, обеспокоенно нахмурился. «Он живой?» «Уже нет», откликнулась Настя тихо, но затем произнесла решительно и громко. «Поэтому срочно сообщаем всем, кому нужно, забираем Валю с Демидом. Они ведь в лагере? А где ж еще?» Она кивнула, продолжая мысль. "И «Идем в поселок». «Да, конечно, конечно». Дмитрий Артёмович засуетился, захлопал себя по карманам. «Сейчас тогда на базу звякну, скажу, чтобы всех вызывали». Наконец-то отыскал мобильник, выудил, уставился на экран, потыкал кнопку, пытаясь оживить. «Ох, черт! воскликнул с досадой. Батарейка села. Протянул руку. Настя, дай твой!» Настя отдала ему телефон, но прежде чем набрать номер, Дмитрий Артёмович еще раз оглядел присутствующих и спросил. «Подождите, а Миша где?» Уточнил, не на шутку встревожившись. «Неужели и он пропал?» «Нет», — возразил Рыжий и сообщил. «Он в Покровское побежал за помощью». «В Покровское?» — повторил за ним тренер, кивнул. «Понятно». Да так и продолжал стоять, сжимая в руке Настин мобильник. Она не выдержала, напомнила нетерпеливо. «Дим, чего ты ждешь? Звони!» «Да, да, сейчас», — откликнулся он, посмотрев на телефон. А я вспомнила. Внезапно подала голос Кошкина. И когда все повернулись в ее сторону, вперившись недоуменными вопросительными взглядами, твердо и четко пояснила. Где последний раз Славика видела? И с кем? На несколько мгновений повисла напряженная тишина. А Яна будто нарочно тянула время. Но никто ее не подгонял. Словно каждый мысленно и даже с опаской проверял, не мог ли это быть он. Первым не выдержал Рыжий. «Да говори уже!» – прошипел сердито. «Яна, что ты вспомнила?» Одновременно с раздражением и надеждой подхватила Настя. «Где ты его видела?» «Он же за дровами пошел!» Переждав еще секунду, невозмутимо напомнила Кошкина. «С Дмитрием Артемовичем, да?» Теперь все посмотрели на тренера. А тот приподнял брови, дернул плечами, в легкой улыбке растянул уголки губ и даже не попытался возразить, оправдаться, объяснить. И потому никто не засомневался, что Яна не ошиблась. Что все так и было. Дим! изумленно вскрикнула Настя, это правда? Это как понять? А ты разве до сих пор не поняла? снисходительно глянув на нее, еще шире улыбнулся тренер. Неужели все подчастую забыла? Что происходило 12 лет назад? Он пренебрежительно хмыкнул, качнул головой. А мы думали, ты именно поэтому выбрала этот маршрут, опять потянула в давно знакомые места, как преступника на место преступления или как все еще живущую давними страхами жертву. Настя стояла перед ним, неподвижная, растерянная, оцепеневшая. Не в силах пошевелиться и произнести хоть слово. Лицо побледнело, губы сжались в тонкую прямую черту. В глазах застыли недоверие и смятение. А Дмитрий Артемович обвел взглядом ребят и опять хмыкнул. Обратился к Насте. «Ну, может, хотя бы вспомнишь, сколько тогда понадобилось детей?»